Инга Максимовская. Измена. Список безумных поступков. Пролог. Благими намерениями выслана дорога в ад. Первое. Устрицы. Второе. Перепела в с е л ь д е р е й в о м пюре из ресторана. Готовить нет ни сил, ни умения. Третье. Шампанское. Охладить. Четвертое. Купить лед. Пятое. Свечи с ароматом мускуса кожи черной орхидеи. Видела в торговом центре. э т о должен был быть сюрприз, точнее не так, сюрприз. Я долго думала, что надеть, но потом решила бант, просто бант. Праздничная лента, перетягивающая мое тело, которое я мечтала подарить своему невероятно любимому мужу, моему единственному, моему навсегда первому, моему. Чертова неделя в разлуке казалась вечностью, и как я была счастлива, что последний концерт нашего оркестра отменили. У меня появилась возможность вернуться домой на два дня раньше. Только, тсс, это секрет. Итак, все готово, остался бант.